ЭПИЛОГ Как только мы с Максом вошли в дом, в холл выбежала киса и радостно закричала. «Мы выиграли поездку на Мальдивы!» «Ты уверена?» — удивилась я. «Да-да-да, вот, почитай, только вслух, чтобы и папа все понял!» — Затораторила девочка и сунула мне в руки планшетник. «Там письмо». Я открыла его. Я начала озвучивать текст. «Многоуважаемая госпожа Е. Романова». «Счастливы сообщить, что вы первое сумели собрать голову Людовика Тридцатого». «Вроде раньше он был двадцать восьмым», — пробормотал Макс. «Неважно, какая башка по счету», — возразила киса. «Главное, дальше». Я продолжила. «С огромным счастьем сообщаем, что вы, госпожа Е. Романова, вместе со всей своей семьей в количестве не более одного человека совершенно бесплатно отправитесь на Мольдивы». «Не понял», — подал голос гуру Вальтер. «Как это понимать? Со всей своей семьей в количестве не более одного человека». Вульф засмеялся. «Лампа может полететь одна. А мы?» — заморгала киса. «Там указано с семьей. Роза Леопольдовна закатила глаза. «Я купила в сентябре сапоги?» На ценнике написали «Натуральная кожа смехом овцы». Развалились они через неделю. Я в магазин с претензией. Выяснила. Они из клеенки и плюшевого барана. Написать все можно. Подождите, остановила я Краузе. Дальше совсем странно. Мы гарантируем вам, госпожа Е. Романова, бесплатное проживание в шестиместном люксе на Мольдивах. Вас, госпожа Е. Романова, ждут одноразовое питание, чай, кефир, И восхитительная программа отдыха, бесплатные прогулки по подмосковному лесу, наслаждение зимним воздухом. За отдельную плату можно переселиться в одноместный люкс, питаться в ресторане по системе «Все включено», баня, бассейн, солярий, массаж, услуги косметолога, консультации нутрициолога, советы стилиста. Добраться к нам легко по навигатору или на поезде. Всего 700 километров от Москвы, село Мольдивы. Ждем вас, госпожа Ероманова. Бесплатно, со всей семьей платно. С бесконечной любовью к вам, госпожа Ероманова, президент фирмы «Счастье есть», вы его купили. Вольф расхохотался. «Мальдивы! Это деревня в глубинке!» «Ой, не могу! Мы попались на крючок!» «Интересно, сколько людей совершили ту же ошибку, подумав, что это опечатка, и устроители имели в виду «Мальдивы!» «Но ящик с головоломкой нам быстро доставили», — удивилась няня. «Наверное, у этих мольдив договор с магазином», — предположил Макс. «Мы же заплатили за гору деталей немалые деньги, и никакого обмана вроде нет». «В тексте указано — мольдивы». «То, что мы их посчитали мольдивами и раскошелились — наша проблема». «Если же кто-то захочет пожить в шестиместном номере и получить одноразовое питание, то добро пожаловать в село, которое расположено на расстоянии 700 километров от столицы. Никто людей не обманывает». «Нас обдурили», — топнула Крауза. «Значит, мы не летим на Мальдивы», — всхлипнула киса. «Почему?» — улыбнулся Макс. «Пошли в столовую. Поедим и будем выбирать отель». «Отправимся всей семьей. Лампа, Киса, Роза Леопольдовна и я». «А с кем останутся Фира с Мусей?» — занервничала Крауза. «Их нельзя одних бросить». Макс заморгал. Мне стало понятно, что муж забыл про собак. «Если позволите», — произнес Вальтер. «Я могу пожить здесь до вашего возвращения. Мопсихи меня знают, любят, и я их обожаю». «Проблема решилась мгновенно», — обрадовалась я. «Абсурдное и неправдоподобное случается в жизни так же часто, как и в романах, авторы которых — женщины!» — воскликнул Макс. «Спасибо, Вальтер, мы очень рады, что встретили вас!» «Давайте поедим!» — засуетилась Краузе и поспешила вглубь квартиры. Киса побежала в коридор, гуру двинулся за ней. «Ты сразу сообразил, что нас обманывают?» — поинтересовалась я. «Нет», — признался Вульф. Только сейчас понял, в чем дело. И решил, что полетим на Мальдивы. В жизни должен быть праздник. Пошли ужинать. В соцсетях часто обсуждают тему удачного брака. Как паре прожить в согласии долгие годы. И у меня сейчас появился ответ на этот вопрос. Чтобы союз был счастливым, женщине надо каждый год заново влюбляться. Но только в одного человека. В своего мужа.